Глава 39. Часть шестая. По времени соответствует заключительному роману цикла «Аллерия. Попаданка в семью драконов 2». Бросая белый флаг, вампир истерично воскликнул. «Ну хотя бы вы объясните этому бешеному виконту с сегодняшнего дня, что я имею право забрать женщин». «Мы уже два часа здесь торчим, а у меня в одной столице еще сорок восемь неизъятых осужденных». Илор ухватил меня за локоть, а я сжала губы, чтобы скрыть оскал. «Я не имела права в это лезть, если я влезу, только лишние проблемы себе наживу». Валерия и Арендер подскочили, мы с Элором встали за ними, за нами поднялись Вейра, Диора и Сирен, Иршам держался настороженно. Когти у него отросли, перламутрово блестели. Гвардейцы Валерии, Ингар, Бальтар и Вильгетта тоже приготовились к бою, но в их лицах и позах, помимо решительности, чувствовалась растерянность. От них можно было ожидать чего угодно, подростки же. Гвардейцы, прятавшиеся за земляной насыпью, вытянулись по струнке, настороженно поглядывали на всех, особенно косились на превратившийся в крепость магазин. Надо отдать должное этому пройдохе Тарлану, защитился на славу. Остальные магазины, судя по их виду, о заботе от погромов и нападений в преддверии трудных времен не позаботились или не успели. «Не отдадим!» – почти прорычала Валерия. Когти у нее отросли, руки покрылись золотыми чешуйками. Вампир испуганно попятился, уродливую морду перекосило. Его многочисленные амулеты позвякивали в такт его невольной дрожи. «У меня разрешение императора. Император отдал нам всех осужденных. Я имею право их забрать». Внутри меня пробуждался, рыкотал огонь. Валерия выдохнула оранжевое буйное пламя, то пронеслось к бумажке в пальцах вампира и... Тот отшвырнул вспыхнувший документ, затряс обожженной рукой, оскалил клыки. «Да он самоубийца! Ну же, пусть нападет! Пусть попробует напасть, и тогда можно будет!» Пламя Валерии погасло, но документ лежал на блестящей от осколков мостовой совершенно целый, И вампир оживился. «Вот видите, это настоящий императорский документ. Он не горит!» Валерия и Арендер наклонились и выдохнули на бумажку белый самый горячий огонь. Под давлением жара раскалились камни мостовой, потекли словно лава, защищенный магией оранских документ выбросил фонтан золотых искр и испепелился. Я не позволю забрать тебе этих девушек, прорычала Валерия. Моя чешуя снова полезла наружу, полезли когти. Я усилием воли загнала их обратно. Успокоиться я должна успокоиться. Менталист я или кто? И нужны ли мне проблемы из-за преступниц? Не нужны. И лишняя демонстрация неприязни к вампирам не нужна. Пусть все сделает Валерия. А что нам делать? Вампир поднял изуродованные проступившими венами руки. Что делать, если ты, Динея, и твой дракон, «Отказались пожертвовать собой ради Йорона. Не вы двое, так другими придется жертвовать. И мы многое отдаем. Мы умираем от голода, потому что вы не восстановили печать. Мы каждый день живем в муках, и это не прекратится, пока...» Вокруг Арендера вспыхнул огонь. «Довольно!» Заплясали искры на огненно-рыжих волосах Элора, и его пальцы на моем локте раскалялись. Бушевало пламя внутри меня. Я глубоко задышала, успокаивая его. Вампир нервно расхохотался, и каждое его слово, каждый исторгнутый им звук бил по моим нервам. «О да, это так подраконье! Рыкнуть, припугнуть, надавить, не думать о последствиях! Не хотите отдавать нам преступников? Эти отбросы общества, которые могли своей жизнью послужить ерону, и, и не отдавайте!» «Только потом не жалуйтесь, что вместо ублюдков в бою погибнут...» «Праведники!» Не выдержала я этой тошнотворной речи. Пламя во мне требовало выхода, пусть только словами. Вырвав локоть из пальцев Элора, я вышла из-за спины Валерии и оскалилась. «А вы уверены, что без жертвоприношения погибнут достойные? Можете поклясться, что в ваших рядах...» которые вы так жаждете усилить кровью восьми тысяч одаренных, не окажутся твари в тысячу раз худшие, чем самые страшные преступники, а? То, что вложила в голос слишком много силы, я поняла, когда витрины и стекла посыпались звонким каскадом. Они хрустко разлетелись на мелкие сверкающие куски. «Вы мерзкие!» — рычала я, наступая на вампира, скалясь, выпуская когти. Он прикрылся рукой, но взгляд его был полон ярости, а я не могла остановиться. «Полудохлые кровососы, вам не место в Иороне, это вас надо!» Сильные руки обхватили меня сзади, пламя отгородило от твари с салыми глазами, запахло раскаленным металлом и корицей. «Тише, тише!» Прошептал Илор, прежде чем нас перекувыркнуло и со всего маха впечатала в мокрый песок. Пламя телепорта схлынуло, и лор лежал на мне и снова повторил: Тише, Хален, тише! Рядом мягко рокотало море. Я поняла, что почти вся покрыта чешуей, и от разоблачения и лором меня спасает то, что он лежит на моей спине и не видит покрытого чешуйками лица, а пальцы мои зарылись в песок. Хален, не нам это решать, не нам с вампирами разбираться. По телу пробежала дрожь, уткнувшись лбом в песок, стараясь слушать шелест воды, я несколько раз вдохнула и выдохнула, после чего чешуя стала убираться под кожу. Хорошо, что бронированность на серебре, впрочем, как и у перламутровых и у стихийных, не так явно заметна, как у золотых. Близость моря смягчила буйство внутреннего пламени. «Прости», — прошептала я. «Это все напряжение последних дней, больше не повторится». Пообещала, но не уверена, что не повторится. Нервы у меня и впрямь слишком напряжены. Нападение на находящегося при исполнении чиновника другого государства, действующего с одобрения императора, такие вещи просто не прощаются. Как бы отстранение не заработать, после того, как закончится все самое сложное. Император мне этот случай точно припомнит. Можешь не просить прощения, я бы сам этого вампира покусал. Элор скатился с меня. Его рыжие волосы разметались по песку, он слабо улыбнулся. А я планировал сразу в воду нырнуть, но промахнулся метров на сорок. Мы лежали на пляже возле скалы. Море здесь было зеленовато-серое. Обилие бурунов предвещало непогоду. Мне же стало окончательно стыдно за вспышку. Не потому, что я себе такое позволила, а потому, что совсем потеряла контроль над эмоциями. Это недопустимо. Не для меня. Не после стольких потраченных на умение управлять собой сил. Я вела себя ужасно несдержанно. И если бы меня не защищал Абсолют, это могло бы стать катастрофой. И ни с кем не поделишься, никому не объяснишь, «Почему ты в таком ужасе от себя?» Илор погладил меня по плечу. «Я тебя понимаю, прекрасно понимаю». «Да, вампиры же его потенциальных избранных вырезали». «Ты знал, что заключенных уже собирают вот так?» «Не могла не спросить?» «Нет, не знал. Возможно, меня корком отправили и тебя разрешили взять именно потому, что вампиры собирались проехаться по столице». Мы давно не у руля, так что пора смириться с тем, что многие вещи в империи происходят без нашего ведома. Он перекатился на спину, одну руку положил под голову, а второй притянул меня к своему боку. Да, и лор прав, мы давно, еще с брака императора, заранее, не определяем политику страны, а сейчас, когда у империи появилась настоящая императрица и будущие законные правители, Нас оттеснили окончательно. Пора к этому привыкать. Тихо плескалось море, и хотя и Лор лежал рядом, мне казалось, что я нахожусь здесь совсем одна. Я понимаю твои чувства. И Лор той же рукой, которой меня обнимал, погладил по плечу. О нет, он не мог понять, по-настоящему не мог. Вывернувшись из его руки, я села и уставилась на волнующееся море. Переживая из из-за вампиров?» Элор подпер щеку ладонью и смотрел на меня, любовался. А на меня накатила такая слабость, такое бессилие, что все эти проблемы с желанием вампиров прихватить под шумок себе жертв показались сущей мелочью. «Как я справлюсь со всем, что задумала?» Как мне всю жизнь прятаться от Элора? Как успеть все провернуть, прежде чем правда обнаружится? Почему-то осознание сложности задуманного обрушилось на меня именно сейчас, на берегу этого моря, обрушилось и обессилило, обесцветило мир. Элор резко побледнел, схватился за руку. В обращенных на меня глазах читался ужас. Хватив меня за руку, Илор рванулся вперед, и нас окутало золотое пламя телепорта. Взболтало, перетрясло и швырнуло на каменные плиты малой цитадели. Подскочив, Илор попытался меня поднять, но я поднялась сама. Гвардейцы удивленно смотрели на нас. «Что, Слу...» Начала я, но Илор ухватил меня за руки и поволок к входу в здание. «Илор, да что...» Внутри все стыло, вдруг ему рассказали, кто я, вдруг Арендер заметил мои бронированные чешуйки и выведал правду у Валерии, и теперь и Лор, и Лор, я уперлась. Хален, идем! рыкнул и Лор. Напад Турин, напали! Облегченный выдох удалось сдержать. Он не знает правду. Или знает? Может его слова ⁇ обманный маневр? Хален! И лорд дернул меня резче и потащил за собой внутрь. Он не мог бы так хорошо притворяться, если бы знал правду, подумала я. Пол задрожал, задребезжало все, сам мир задрожал и вздрогнул. Кажется, дело и впрямь в нападении на Патурин и угрозе печати между мирами, защищавшей нас от чудовища и демонов. Я пошла за Илором, все еще сомневаясь, опасаясь, «Нужно взять оружие», — пояснил он. «В принципе, это выглядело логично. Он отправился за призванным оружием, а меня с собой ведет, чтобы я в неприятности не вляпалась. И все равно мне было неспокойно. Но следом за ускоряющим шаг и лором я спустилась вниз к нашим комнатам. Он ворвался внутрь, волоча меня за собой, и уже внутри развернулся, метнулся к двери, закрывая выход» все во мне окаменело от ужаса. Я ждала разоблачения, и когда Элор заявил «Культ напал на Паттурин, кажется, война началась, я хочу, чтобы ты остался здесь». Я даже не сразу осознала, что именно он сказал. Но зато теперь стал понятен и его испуг, и нежелание говорить обо всем раньше времени. Следом за осознанием пришло облегчение. Не знает, Илор ничего обо мне не знает. Он просто хочет оставить меня здесь, пока остальные будут сражаться и проливать кровь врагов. Знаю, ты обидишься. Начал он. Но это серьезный бой и... Рванув к нему, я уловила движение, которым Илор прикрывал пах. Поняла, что там сейчас нарастает чешуя и вбила кулак Илору под дых. Он хрипло выдохнул, и стал складываться пополам, а я перехватила его руку и дернула. Растерявшись, Илор не успел среагировать, и я перебросила его через себя, заламывая руку назад. Несколько мгновений, и я уже была на спине Илора, выкручивая его руку так, что он не мог ни подняться, ни вырваться, лишь хрипло дышал. Подаренный им меч легко выскользнул из ножен, Лезвие коснулось покрытой чешуей шеи и, походя, срезало несколько рыжих прядей. Великолепная заточка. «Решается судьба мира!» — прорычала я Лору в затылок. «Я не собираюсь сидеть здесь в заперти. В безопасности!» — прохрипел Лор. «Я просто хочу, чтобы ты оставался в безопасности. Ты же обычный небронированный дракон!» Тогда большую часть армии можно смело отправлять домой. Рыкнула я, подрагивая от предвкушения и разгорающейся ярости. «Они не ты!» Сильнее заломила его руку и прошипела. лор, я что-то не понял, ты что? Решил, будто присунул мне раз и все? Я в девочку бессильную превратился?» «Нет, просто я люблю тебя и боюсь потерять». «Мило, это было почти мило!» Если бы речь не шла о битве за наш мир, и поражение в этой битве может стоить жизни всем. Сейчас армии понадобится любая помощь, а я не просто дракон, у меня магия правящих. Правильно говорят, что влюбленные тупеют. Рыкнула я и убрала меч от шеи и лора. Отбросила подарок на кровать. Хален, я просто хочу, чтобы в это время ты был в безопасности. Ты можешь заняться делами ИСБ проследить, чтобы в столице сохранялся порядок. Мало ли что культ задумал. Заодно с вампирами пересекусь. Добавила я с притворной мечтательностью. Сейчас же всем не до них, а я по документам могу узнать, где проживают все потенциальные жертвы. Мне эта мысль почти понравилась. Засопев, и лорд дернулся и недовольно согласился. Ладно, но только держись подальше от боя. «Ты будешь в группе поддержки и вступишь в бой, если случится что-нибудь серьезное. Когда не вмешаться, будет уже нельзя. А сейчас отпусти меня. Мне надо ответить отцу, он давно меня дозывается». Вздохнув, я отпустила его руку и поднялась. Удивительно, но я правда чувствовала себя обязанной попасть на этот бой, а не отсиживаться, как положено приличной драконессе. Хотела в войне участвовать, убивать врагов, лить кровь. Собственно, у меня даже сомнений не возникло, идти или не идти. И это совсем не по-менталистски. Да и в целом участие в битве в мои обязательные планы не входило. Но кровавое побоище – это очень в духе жаждущего крови. «Я захвачу базуку, она дальнобойная», – предложила я и, улыбаясь, направилась к хранилищу наших сокровищ. Позади меня и лор что-то недовольно пробормотал, а во мне снова разгоралось пламя. Оно тоже жаждало битвы.